Даже не почувствовал, что ел. Я был голоден, как и прежде. Следующий перерыв занял что-то около трех часов. Мужественные решения растянуть четыре порции на несколько дней казались бессмысленным. Дня не прошло, а все сухари исчезли. Что же дальше? Что есть? Я подумал о своих башмаках. Я читал о людях, которые поддерживали себя,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 Тряпка промокла и легко поддавалась напору воды. Если я засну, большая часть воды утечет. Надо найти затычку получше. С этой мыслью я приступил к работе. Я обыскал весь пол моей коморки в надежде наткнуться на пучок соломы, но ничего не нашел.